где пленные строят интернациональный город сен да и воплощаясь из самураев строителей новой жизни и пропагандистов новой социалистической эры человечества. С восторженным откликом на этот милитаристский маразм выступила сама правда, посетова только на то, что в Советском Союзе мало выходит книг о будущей войне на Дальнем Востоке, Упрекнув в этом маститых советских литераторов, руководитель Союза писателей Ставский на совещании оборонных писателей говорил о романе Павленко. «Это прекрасная работа. Он берет тему войны на границах нашего Союза и на территории врага, куда мы перенесем эту войну тотчас, как враг нападет на нас, как об этом ярко, красочно записано в новом полевом уставе РКК». Когда уже никто не смеет и пикнуть, можно творить историю и такими простыми методами. Что касается гибели немецких диверсионных групп на побережье, доказывал новобранец, то ради глобальной дезинформации можно пожертвовать и много большим, чем несколькими десятками солдат и летчиков. Многие честно говорили, что доводы новобранца звучат не очень убедительно. Не помогали даже цитаты из частных бесед Гитлера, добытые англичанами и перехваченные советской разведкой. Гитлер якобы сказал, если мы разгромим Англию в военном отношении, то Британская империя распадется, однако Германия от этого ничего не выиграет. Разгром Англии будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут Япония, Америка и другие. Эта фраза была также разоблачена, как английская дезинформация. Новобранец уже тогда подозревал, что Сталину и его ближайшему окружению так хочется, чтобы Англия была уничтожена даже без всякой зависимости собственными планами. что разуверить их относительно планов Гитлера будет невозможно. Тем более, что оппоненты подполковника тоже не сидели без козырей. В те годы, когда на официальном уровне расцветала скрепленная кровью советско-германская дружба, происходили события, которые ныне кажутся совершенно фантастическими. На основе взаимности разведчики Германии и СССР совершали поездки по заявленным маршрутам, чтобы убедиться, что другая сторона не ведет в данном районе никаких военных приготовлений. Одному из офицеров ГРУ в декабре 1940 года было предложено прокатиться на машине от границы до самого Берлина. в то время как офицер Абвера ехал от границы до Смоленска. Ему предложили прокатиться до самой Москвы, но он отказался. Конечно, и нами, немцами, принимались все меры, чтобы замаскировать на маршрутах подобных поездок не только всякую военную активность, но и само существование войск. Подполковнику новобранцу было предложено самому выбрать маршрут и послать по нему одного из своих подчиненных. Подполковник выбрал маршрут, на котором, по его данным, стояла мощная немецкая группировка, нацеленная на Минск. Такое количество войск и боевой техники, полагал подполковник, спрятать невозможно. Кроме того, опытный разведчик по многим признакам может определить, Обычный ли где-то гарнизон или крупное сосредоточение войск? Разведчик проехал по указанному новобранцам маршруту и не увидел ничего. Ничего не заметил и офицер Абвера, проехавший до Смоленска. С шоссе из окна автомашины трудно что-либо заметить, но новобранец назвал своего подчиненного шляпой Продолжал настаивать на своем. В информационный отдел продолжали поступать сведения о действиях немцев в пограничных районах, разодранной пополам Польши. Сообщалось о поездке в ноябре по Польше и Восточной Пруссии главкома сухопутных сил Германии генерала Браухича,